Раздался треск хлопушек, со стены полетели стрелы, несколько попало в тайшицы. Более половины его воинов погибло. Только теперь Сунь Цюань согласился прекратить войну и вместе со своим войском отплыл в Наньсюй и Жунджоу. Любей в это время находился в Дзинжоу, где снаряжал свое войско. Получив известие о поражении Суньцуаня в Хефее, он пригласил на совет джугаляна. «Нынешней ночью я наблюдал небесные знамения и видел, как на северо-западе на землю упала звезда», — сказал джугалян. «Должно быть, умер кто-то из государева рода». И действительно, вскоре пришло известие о смерти Люци, Любей, не переставал плакать от горя. «Не печальтесь, господин мой!» — утешал его джигалян. «Жизнь и смерть предопределены свыше. Лучше подумайте о том, как успешно завершить великое дело». Прошло полмесяца, и вдруг Любею сообщили, что из восточного У прибыл Лусу оплакивать умершего Люци весциньем составили мудрый план, но медлят начать войну, пока не прибудет к ним посол из восточного У. Если хотите узнать, что ответил послу Джугален, прочтите следующую главу. Глава 54. Вдоствующая княгиня У устраивает смотрины жениха. Государев дядюшка Любей женится на красавице. Итак, Лусу прибыл к Любею. В честь гостя был устроен роскошный пир. На пиру Лусу обратился к Любею с такими словами: "Вы, господин, дали слово покинуть Зинжоу сразу же после кончины Люцы?" Так скоро вы намерены выполнить свое обещание. Не успел любей слово произнести, как заговорил поднявший со своего места Джогалян. «Мой господин доводится дяде нынешнему государю, и округ по праву перешел в его руки. Кто такой Сунь Сын мелкого чиновника из Тянь Да и заслуг перед государем у него нет никаких». Он силой завладел огромными землями, но этого ему мало, он жаждет захватить земли, принадлежащие ханьской династии. В битве у Красной скалы пал не один воин моего господина, не только силами восточного у одержана эта победа. Что делал бы Джоу Юй, не вызвав я юго-восточный ветер? И если бы Цао Цао захватил Дзяньнань, две красавицы Цао давно же либо в башне бронзового воробья. Да и ваша семья, хоть она и не отличается знатностью, подверглась бы опасности. Все это вы могли бы и сами сообразить и не требовать от моего господина ответа. Луссу не нашелся что возразить, лишь сказал: Посудите, каково мне возвращаться, если вы нарушите обещание. Ведь это я уговорил Джоу Юэ, До кончины люцы не отбирать у вас дзин Джоу. К тому же Сунь сунсуань, узнав, что любюбе не сдержал своего обещания пойдет на вас войной. Я никого не боюсь, вскричал Джугалян, даже самого цао-цао, Но чтобы не ставить вас в неловкое положение перед вашим господином, мой господин напишет ему письмо и объяснит, что Дзинжоу, Мы оставляем за собой временно, пока не возьмем Сичуань. Спорить было бессмысленно, и Лусу согласился. Любей собственноручно написал письмо, и Джугэлян, как свидетель, тоже поставил свою подпись. — А теперь я попрошу и вас подписаться, — обратился Джугэлян к Лусу, ибо я поручителем быть не могу, так как служу Любею. Лусу ничего не оставалось, как поставить на письме свою подпись. После пира Любей и Джугелян